Глава вторая «Сраные ублюдки!» Недовольно рыкнул мужчина в доспехе и оглядел двадцать вооружённых воинов. «Чтобы мраком да мыса гром переться!» Сплюнув на землю, он махнул рукой и отправился к небольшому приземистому дому из камня. Войдя внутрь, он прошёл к столу и мрачно взглянул на своего помощника. «Рассказывай!» – буркнул он, пододвинув к себе кружку с парящим отваром. — Как вы и говорили, Макс, торгаш знал, что за ним охота будет, — вздохнул молодой парень. и за цену он не артачился, потому что знал, за его караваном уже приглядывают. — Сучий потрох! — рыкнул воин. — Сработали четко. Стрелы, артефактов парочку на огонь, чтобы отступление пресечь. А потом щиты пошли. — А торгаш тот? — Под телегу залез и носа не высовывал, — фыркнул помощник. — А если бы ты нас артефактами не обложил, хрен бы мы оттуда живыми вышли. «Много мужиков положили». «Семеро их», — вздохнул парень. «Из последнего набора неопытные, но все же за тот бой уже в кабаках судачат. Злые языки болтают, что на убой ходим, людей ложим». Парень достал холщовый мешок и высыпал на него три десятка медальонов, на которых была выгравирована голова волка. «В зубы сразу за такую болтовню!» — буркнул глава отряда и кивнул на стол. «Артефакты все целы?» «Один треснул, остальные целые, но пустые». «По двадцать серебра за каждый», — проворчал Макс, прикидывая в уме затраты. «Сторгаша неустой взяли?» «Только семнадцать золотом», — покачал головой парень. «И все?» «Все? Мы его до доисподнего тряхнули, но денег больше не было. Есть мысли, что он заначку прикопал перед выходом, но где ее теперь искать? Расписок с него брать не стали, уж очень скользкий». «Товаром взяли?» да «Сандала два воза и шелка южного почти восемь мотков». «Мало, мало!» — кивнул молодой. «Если тут в столице продать, то больше двадцати золотом не взять». «Едва хватит за поход с мужиками рассчитаться и артефакты зарядить», — проворчал Макс. «Есть вариант шел Шелл отвезти. Там почти в два раза больше поднимем». «Да в Шелл отдойти надо. Путь не близкий. Да и ради двадцати золота в такую идти Сморщился глава наемничего отряда. «Только если в охрану к какому-нибудь торгашу устраиваться...» «Тебе виднее, Макс!» — пожал плечами молодой воин. «Я бы так и сделал. Пусть задешево, но не бесплатно топать. Да и дел для нас тут мало. Месяц без работы сидели, запас проедали. Сколько еще так просидим?» «Может, неделю, а может и пару месяцев». Глава отряда вздохнул и мрачно взглянул на артефакты. «Сколько еще без работы протянем?» «Так пару месяцев и протянем. Если амулеты зарядим, то и того меньше. Мужикам платить надо. Если не заплатим, слухи пойдут». Макс недовольно вздохнул и отхлебнул от вара. «Я давно предлагал. Всемурские леса идти надо», — добавил парень. «Охота — дело не наше, но заработок очень хороший». а чего туда все не идут?» — хмыкнул глава отряда. От чего там только с магом шастают? Протели со многий болтают. То один отряд золотом за шкуры и кости местных тварей получает, то другой. Только вот где те отряды? Ну так раз свезет, заработаешь. Второй раз голову там оставишь, буркнул Макс. Без мага там делать нечего, а с магом не так-то и много выходит. Маги туда за копейки не пойдут. Ну так «Может, попробуем? Работы все равно нет. В картар караваны не идут. После чумы там все никак не устаканится». Макс помрачнел. Задумчиво глядя на парящий отвар, он кивнул. «Завтра пройдусь по местным магам. Попробуем договориться». В этот момент на пороге показался один из воинов. «Старшой, там к тебе просятся». «Кто?» «Вроде как церковники», — пожал плечами воин. «Вроде как». — хмыкнул глава отряда и махнул рукой. «Завидовай!» Спустя несколько секунд в дом вошла странная троица. Молодой парнишка, красивая черноволосая девушка и долговязый кудрявый парень с подозрительно хитрым выражением лица. «Кто такие?» — спросил Макс, внимательно оглядев незнакомцев. Вперед вышел кудрявый и с улыбкой произнес. «Мы — свободные граждане свадии Меня зовут Руди, это Ари». «А вон ту красавицу зовут Нами. У нас к вам дело!» Глава отряда наемников взглянул на помощника и спросил. «И какой же...» Руди с улыбкой прошел к стулу и сел за стол. «У нас сложная ситуация, и у вас она ничуть не лучше!» Начал он. «У вас нет работы. Последний поход доставил массу проблем. Многие с удачей, что волчьи головы сдулись. Да и запасов у вас, мягко говоря, немного. У вас мало вариантов. «Либо менять свою базу, либо браться за любую работу, превращаясь из отличного отряда наемников в обычный охранный отряд». Макс откинулся от стола и сложил руки на груди в замок. «Хорошо болтаешь. Как тебе там?» «Руди», — с улыбкой произнес воришка, за спиной которого встали Нами и Ари. «Ваши предложения», — спросил тот, внимательно смотря на незнакомцев. «Нам нужно добраться до... Даркарии». Задумавшись, сказал Руди. «Вы решили нанять боеспособный отряд, чтобы добраться до Даркарии?» — уточнил Макс. «Вы хоть понимаете, сколько это стоит? Я даже говорить с вами не стану, если вы не покажете мне пять сотен золотом». «Пять сотен золотом? Серьезная сумма!» Не моргнув глазом, ответил варишка «И у нас ее нет. Даже пятидесяти не наберется». «И какого черта тогда вы мне морочите голову?» Ари взглянул на лежащие на столе медальоны и, кивнув на них, спросил «Можно?». Макс нахмурился, взглянул на подчиненного и кивнул. Парень взял в руку железную бляху, немного покрутил и наполнил ладонь силой. Буквально пяти секунд хватило, чтобы артефакт набрал силы, и голова волка шевельнулась, шея гравированного зверя вытянулась, и он безмолвно изобразил протяжный вой. Глава отряда проводил взглядом артефакт, который лег перед ним на стол и внимательно уставился на Ари. «Двести, но только при условии полной поддержки отряда!» Руди, расплывшийся в улыбке, достал из кармана бобовое семя, продемонстрировал собеседнику и сжал его в кулаке. Рука слегка посерела, и на раскрытой ладони оказалось проросшее семя. Глава наемников недовольно покосился на своего помощника. Тот пожал плечами и ответил. «На ловца и зверь бежит!» Маг взял в руки медальон и, проверив его наполнение по мелким знакам, поднял взгляд на Руди. «Если вы маги, то на кой черт вам отряд? И не надо тут лепетать и голову наморочить. Мы давно в деле и прекрасно знаем, что просто так наемников не зовут». Руди обернулся и взглянул на Ари. «Мы свободные люди. За нами нет долгов, но...» Тут Ари взглянул на нами. Девушка кивнула, и он начал рассказ. Так сложилось, что мы насолили очень влиятельным людям. Может статься так, что нас уже ищут. Должны деньги или какой-то предмет?» Тут же поджал губы Макс. «Нет, нас хотят убить». Наемник внимательно осмотрел троицу и взял в руки кружку. Он неторопливо втянул носом пряный аромат, а затем отхлебнул. «Кто?» «Дворяне», – пространственно ответил парнишка. «Значит, могут и магов притащить», — тут же вставил слово помощник. «Где последний раз светились? Кто знает, где вы?» «Из столицы уходили через тайные лазы воровских», — начал рассказывать Руди. «Передвигались только ночью. В деревне и постоялые дворы не заходили. Дошли до Альмы, там нас провели знакомые церковники через свои ходы. Отсиделись три дня, после чего покинули город в бочках и тайно добрались до Брима». «В городе были?» нет Макс раздумывал секунд десять, но в итоге все же выдал свой вердикт. «Мои условия такие. Вы входите в отряд с долгом в тысячу золотом. На каждого. Идем не в Даркарию, а Симурские леса. Там работаем промыслом, пока не закроете долг. Как закроете, выдвигаемся в Даркарию». «Тысячу золотом!» — вскинул Брови Руди. «Это слишком даже для...» «Нам вас провести надо, а это две границы». Если пройдем свадью без боя, я псалтирь изусть выучу. А это жизнь моих ребят. Денег мои ребята за этот риск не увидят. После этого нам еще и через Жакию проходить. Там свадью не любят, потому, может, и не доберутся ваши враги. Но идти надо. Жрать тоже что-то надо. Это нам свои деньги тратить. Ну а в итоге, когда дойдем до Симурских лесов, надо еще и охоту наладить. А там каждая тварь, если не громом бьет то когти такие, что голову с одного взмаха снимает. И во время охоты тоже надо есть, пить и в себя приходить. Это все деньги. оплатить за все это нам? Бог с ним. Пройдет гладко. Дойдем, заработаем. Так мне вас еще до самой Даркарии вести. Так что можешь хоть как торговаться, но тысяча долга с каждого. Или...» Тут Макс кивнул на дверь. «Где выход, знаешь?» Руди взглянул на Ари. Тот кивнул. Нами тоже молча кивнула. — Хорошо, тысячу так тысячу, — согласился Руди. — Но если вы уж не скупитесь считать все расходы и берете нас на обеспечение, то добычу на нас не делите. — Чего? — нахмурился глава отряда. — Если бой, то наши трофеи — наши, — развел руками Руди. — Трофеи делятся на всех. — Еще чего? — возмутился воришка. — Мы можем отряд положить и не вспотеть. «А добычу на всех делить? Нет уж! Если мы кого убили, то и добыча наша!» «Да когда такое было, чтобы...» Разговор с торга за цену резко перешел на подробности и мелочи по дележке добычи. Руди спорил по каждому поводу, зачастую уступая, но тот же выторговывал себе другие привилегии. Нами смотрела на это по большей части с непониманием. Ари же смотрел на это, тщательно скрывая улыбку от занудства и мелочности, от которых, казалось, Руди получал настоящее удовольствие. — Красивая девка! — хмыкнул воин, шедший рядом с телегой. Он не сводил взгляд с тонкой фигурой девушки, шедшей впереди. — Не вздумай! — хмыкнул шедший рядом воин и оглянулся. — Старшой сразу предупредил. — Тронешь? Тут же подохнешь. — Чего сразу подохну? А если она сама меня тронет? — Тоже подохнешь. Он тут мельком судачил. Кто её тронет, тот же единому душу отдаёт. А этот мелкий её трогает, и ничего, — недовольно проворчал воин. Этот мелкий светом наделён. Амулеты он заряжал. Может, потому и не дохнет. Пожал плечами напарник. И хорош пялится на неё. Ты бы лучше кусты до да лес рассматривал, а не на девку пялился. Эх, — вздохнул наёмник и отвёл взгляд от нами. — Хороша, да не моя. «Кстати, нам за сопровождение каравана денег-то отцепят или мы так, за харчи работаем?» «Вроде как за харчи», — пожал плечами воин. «Другого каравана до Жакии не было». Воин зевнул и со вздохом взглянул назад, где плели с телеги каравана. «Жаль, Галтош с нами не пошел. Хорошо пел и байки травил знатные. Еще бы он глефой не махал, как у вообще бы ему цены не было», — хохотнул собеседник. «Выбор его был». Ему по чесноку объяснили, куда идем и чем заниматься будем. Струхнул паря. Струхнул или нет, но я бы на его месте не пошел. У него жена и детей двое. Вернулся бы он или нет, никто не знает. А если не вернется, то как же не той детей тянуть? Она еще и на сносях вроде как. А с бабой на шее наемничать, по-твоему, ничего так, работенка, а? Если бы он голову сложил, то мы бы долг и долю его заплатили бы. «А когда мы теперь вернемся?» «Тоже верно», — вздохнул воин и снова скосил взгляд на девушку. «Но до чего хороша чертовка, а?» «Забудь, Фил, просто забудь. Не плоди себе проблем», — вздохнул воин. Дорога стала шире, и после очередного поворота глазами каравана и охранников предстали засеянные поля. «Скоро урожай снимать», — задумчиво пробормотал Ари, смотря вперед. В голове парнишки всплыли воспоминания о родной деревне и беспечной жизни, которую он проводил до того, как в их земли пришел Ковин. — Скучаешь по дому? — спросила Нами, уловив настроение возлюбленного. — Не по дому, — мотнул головой Ари. — Просто не знаю, как объяснить. Вроде и жили небогато, но как-то по-доброму, спокойно. А теперь... Ария обернулся на воинов, которые заулыбались, предчувствуя стоянку и хороший отдых. Затем вздохнул и, почесав голову, выдал. «Без Снека и Гоша будет тяжело». «О чем ты?» «Гош, он хоть и дуболом редкостный, но все же он учил». «Да, бою на мечах он учить не умеет, но бывало, как скажет, так самую точку». «Он глупым только прикидывается». «А Снек...» «Я, если честно, представить себе не могу, как биться, если что-то случится». «Боишься оплошать?» — спросила девушка. «Боюсь», — повторила Ари. «Да, пожалуй, что боюсь. Все же мы с отрядом, а от меня толку... Я же, как он, не умею. Только молитвы. Даже вдарить светом так, чтобы накрыло все вокруг, не могу». «У тебя есть я», — уверенно ответила Нами. «Тогда с бароном». Я тогда сильно сердилась. Мне тогда и в голову не пришло какие-то заклинания придумывать. Просто пожелала, чтобы все эти люди умерли. Всей душой пожелала. — Я тоже этого желал, — после небольшой паузы ответил парень. — Никогда не думал, чтобы так, что я так ненавидеть кого-то буду. — Если на тебя кто-то нападает, я тоже его ненавидеть буду, — кивнула девушка. — Всей душой, кто бы это ни был. ты «Ты только на всех подряд не бросайся», — смутившись, произнес Ари. «Чтобы плохого не вышло». «О чем ты?» — спросила девушка. «Ну, если в каком-то трактире драка начнется, и меня кто-то ударит, то убивать его не стоит». Бывшая рабыня нахмурилась. «Это же просто драка», — попытался объяснить парень. «А если кто-то в драке захочет тебя убить?» «Ну, я хоть и не широк в плечах, как Гош, но голыми руками меня не взять». «А если у кого-то будет нож?» Тут Ари задумался и нехотя произнес. «Нож — это опасно, но можно ведь не убивать. А если палка магическая?» «Не думаю, что кто-нибудь будет биться в кабаке с магической палкой», — хмыкнул Ари. «А если не в кабаке?» «К чему эти вопросы?» — нахмурился парень. «Вон у того магическая палка. Не знаю, какая, но чувствую в нем силу». Указала девушка вперед. Дорога спускалась с холма и вела к постоялому двору, огороженному чистоколом. Внутри были строения и навесы, а из печной трубы большого центрального здания поднимался дымок. У дороги на большом валуне сидел старик с длинной бородой. Он внимательно смотрел на приближающийся караван и слегка улыбался. — Старик? — уточнил Ари, вглядываясь в незнакомца. — Да, — кивнула Нами. Ари тут же обернулся и дал знак Руди, который о чем-то болтал с главой отряда наемников. Тот заметил и, что-то сказав в главе, тут же поспешил к парню. Отряд подобрался, выдвинулся вперед и достиг старика через несколько минут. Тот молча наблюдал за ними, дождался, когда те подойдут поближе, и спокойно поднялся. — Кто главный? — громко спросил он. — Я главный! — вышел вперед Макс и оглянулся на караван, остановившийся в нескольких сотнях метров. «Забирай своих людей и проходи!» — скомандовал старичок. «Если, конечно, не решил угробить всех здесь и сейчас!» Глава наемника взглянул на людей и хмуро уставился на собеседника. «Я шутить не буду, как щенков передавлю!» — пригрозил незнакомец и щелкнул по посоху пальцем. В тот же миг рямки доспеха наемников лопнули, и броня рухнула на землю. Макс молча поднял доспехи, не забыв забрать защитный амулет, который даже не подал сигналы об атаке. «К вам вопросов нет. Мне нужны только эти трое», — добавил незнакомец. Макс мрачно взглянул на троицу, затем на своих подчиненных, среди которых дураков не было, а затем молча развернулся и скомандовал. «Идем к каравану!» Наемники молча развернулись и отправились к телегам, где их ждал торговец. А старик перевёл взгляд на представших перед ним одарённых. «Итак», — вздохнул он, — «я человек мирный, и не моё это дело ловить беглецов. Меня жутко раздражают эти поездки». «Зачем же вы тогда сюда явились?» — спросил Руди, осматриваясь вокруг в поисках ловушки. «Среди знати свадии уже делают ставки, кто первым вас прищучит. На уши поставили всех, кого могли». «Вас уже ищут везде, от столицы до самого Картара, но вы оказались достаточно умными, чтобы уйти. Из-за этого даже меня вытащили из уютной башни. Меня заставили покинуть мою башню и ловить вас. Сожалеем, что вас к этому принудили, но как вы вообще нас нашли?» «Я последний в сваде, кто еще не выжил из ума и помнит, как пользоваться трактатами по магии крови», — фыркнул старичок. «Найти вас не составило труда. Все же крови этот мальчишка пролил в пыточных немало». «Вот как», — хмыкнул Ари. «А вы не боитесь, что Инквизиция вас за это прижмет?» «Боюсь, конечно», — хмыкнул старик поэтому заранее обеспокоился образцами крови всех шишек, включая главного пастыря и все верхушки Инквизиции. Меня не трогают, а я не трогаю их. Жил себе спокойно, занимался ерундовыми артефактами, а тут вы, как снег на голову. «Ари!» – девушка ухватилась за рукав парня. «А сейчас?» Я достаточно стар, чтобы не упиваться силой. Поэтому вы сейчас наденете рабские ошейники и пойдете со мной, произнес старик, потирая поясницу. Без глупостей, иначе я просто сорву вам головы и принесу их. Хотите пожить подольше? Не дергайтесь. Старик нагнулся и достал обычный холщовый мешок, из которого он начал доставать ошейники, копии тех, что были на нами. «Ты!» — ткнул он пальцем в нами. «Наденешь первый!» Он сделал шаг к девушке, но та отпрянула. «Нет, я не надену это никогда!» «Не дергайся, дурочка!» Раздраженно рыкнул противник. «Не заставляй меня ломать тебе кости! Я ведь могу и изуродованную тушу привести Он гневно взглянул на девушку и качнул рукой. «Ну!» «Давай!» — выкрикнул Ари и, укутавшись светом, кинулся к старику.